Глава 26 Отпустив Влада, я словно отпустила часть себя. Но я должна была сделать это, потому что тучей висела куча проблем вместе со Стасом. Столько нерешённых вопросов, касающихся нашего будущего, которого по факту уже не будет никогда. Отчасти я ругала себя за слабость, что позволила Владу увести меня подальше от размышлений и показать мне настоящую любовь что случилось в его взгляде. Так ещё на меня не смотрел ни один мужчина. Либо я просто не замечала таких сильных чувств к себе. Поправляя ремешок сумочки на своём плече, я подошла к лифту в доме и нажала на кнопку. Наша съёмная квартира располагалась на самом последнем этаже элитного дома. Ждал ли меня Стас или ему глубоко наплевать, где я была целую ночь? ни звонка от него, ни сообщения. Сглотнув комок в горле от непрошенных слёз, я натянуто улыбнулась молодой паре, которая вышла из лифта, буквально пару секунд назад, пропищавшего скрипучим сигналом о прибытии. Я зашла и, сосчитав до десяти, нажала на значок с цифрой нашего этажа. Казалось, секунды намеренно текли медленнее обычного — и всё вокруг напоминало мне о проведённой ночи любви с Владом. Прежней я уже не стану никогда. Что-то произошло этой ночью, потому что в моей груди сердце билось совсем иначе. Я ощущала прилив сил, которых до этих пор у меня практически не было. Погрузившись в мысли о предстоящем разговоре, я собиралась с духом прямо с порога объявить Стасу о разрыве отношений, Раз и навсегда. Никаких сроков на обдумывание, потому что наша совместная жизнь никогда не станет такой, какой была до встречи с Владом. Лифт снова заскрипел неприятной мелодией, и створки разъехались по обе стороны. Ступая на порог холла, я чувствовала себя чужой. Только собралась нажать на звонок, как двери распахнулись перед моим лицом, и на меня во все глаза уставилась Римма Эдуардовна. Если бы вы только видели, какие эмоции пронеслись по её лицу, это словами не описать. Сначала женщина явно испытала шок, увидев меня, нарисовавшуюся тут во всей красе. Потом на смену подоспели гнев и ярость, но тут же были замаскированы под несчастную и обеспокоенную гримасу. Моя несостоявшаяся свекровь рванула ко мне и притянула к себе, утыкаясь носом в плечо. Я оторопела, растерявшись от таких действий с её стороны. «Ох, Лиза!» — наигранно громко расплакалась она, отпрянув от меня. Теперь шок читался на моём лице, и, взглянув через её плечо, я ожидала всё же увидеть Стаса. «Ты всех нас напугала, девочка моя!» «О, Господи! Я точно не умерла!» Отступив на шаг от женщины, я опасливо взглянула на неё, затем прошла мимо. Рима Эдуардовна сложила руки перед собой и вроде как даже слезу усмахнула со щеки. Бросив свою дорожную сумку на комод в прихожей, не церемонясь, я прошла в гостиную. Стас яростно обсуждал что-то по телефону, совершенно не заметив моего появления. А потом я расслышала ключевые слова, касающиеся его извечной работы. Снова. «Меня нет, работа всё же важнее». Скрестив руки на груди, я ждала, когда мой бывший любимый мужчина обернётся ко мне лицом, и как мне хотелось увидеть его истинную реакцию на моё появление. Когда я смотрела на Стаса, я пыталась понять саму себя, что я в нём увидела. Высокий, статный и жадный до своей работы, он был мечтой любой девушки. Он не был романтичным и в то же время приглашал меня на свидание и дарил цветы. Это было ровно несколько недель, а потом мы сходили в кино, и он пригласил меня к себе на ночь. Я, ослеплённая его ухаживаниями, согласилась. Тогда мы впервые занялись любовью». «Ночь пролетела мгновенно, и мы никак не могли насытиться друг другом. Я была на седьмом небе от счастья и думала, что Стас — моя судьба. По крайней мере, я верила в это и вовсе не хотела обращать внимания на то, что о многом мужчина старался умалчивать. Он не любил разговоры о прошлом, но слушал институтские байки от меня». Когда я взахлёб рассказывала, как мы с Эмилией чудили на пару, а чуть позже к нам присоединилась Ника, следом Лера, Стас попросил больше не рассказывать истории о нашей группке, которая с ума сходила и отрывалась по полной программе. Я совершенно ослепла от влюблённости к нему и не замечала, что он был как-то связан прошлым с Лерой. И она мне ничего не сказала, а ведь видела, что я начала встречаться со Стасом. И вот, по приезде в Париж, всё изменилось, словно подул ветер перемен. Стас увёз меня подальше от родных, оставив тут наедине с самой собой, как будто так я не смогла бы разглядеть очевидных вещей. Но всё пошло, судя по всему, не по его плану. Закончив на повышенных тонах разговор по телефону, Стас облокотился о стекло, глубоко выдохнув. Напряжённое тело само по себе говорило об его усталости. Взъерошенные волосы и спортивные штаны с футболкой – нечастое одеяние мужчины. Я настолько привыкла видеть его в костюмах, что для меня сейчас Стас показался совсем другим. Рима Эдуардовна, судя по всему, решила не принимать участие в дискуссии, которая явно случится между нами с минуты на минуту. «Стас!» тихо окликнула его, и он, резко отпрянув от стекла, обернулся ко мне. Его ошеломлённый взгляд, от неверия увиденному, сменился на гневный. «Чёрт возьми, Лиза!» — воскликнул он и тут же рванул ко мне, сгребая в охапку. Объятия мужчины буквально душили меня, но я не сопротивлялась. Я не могла так быстро заставить себя забыть его, потому что сердце всё ещё источало чувства к Стасу. «Где ты была? Почему не отвечала на звонки?» Он засыпал меня вопросами, а я просто молчала, будто язык проглотила. Впервые мой мужчина искренне переживал обо мне, и на минутку я задумалась, что глупо было с моей стороны сбегать в порыве ярости от него. Вдруг вся недосказанность лишь сыграла с нами злую шутку. И тут я ощутила в груди возрастающую вину за измену. Фактически, я предала его. «В аэропорту», — шубно сглотнув, ответила. Стас немного отпрянул, чтобы пройтись по мне оценивающим взглядом. Его нахмуренные брови нервировали меня, словно он выискивал во мне брешь, как обычно. Я хотела улететь домой. Добавила и нисколько не лукавя о своих намерениях, которые всё ещё висели на повестке дня. «Я звонил» сказал он, крепко сжимая мои предплечья. Теперь пришла очередь хмуриться мне, ведь я не получала от него никаких звонков. А всё могло случиться иначе. «Ты дрожишь», — заметил Стас. Естественно, я переживала о разговоре, и меньше всего мне хотелось разборок при его матери. Уверена, женщина затаилась на кухне и слушала нас оттуда. Вряд ли Римма Эдуардовна упустила бы такую возможность. «Нам надо поговорить, Стас», — твёрдо заявила я, глядя в глаза жениху. «Официально мы ещё не разорвали помолвку, а значит, он всё ещё мой мужчина». «Свадьба будет, если ты хочешь поговорить об этом. Я согласен перенести её на пару недель, но не более, Лиза». Стас деловито выдвинул своё решение и снова не посоветовался со мной, потому что так ему было удобно. Я замотала головой и, выскользнув из его крепкой хватки, отошла на пару шагов. Стасу не понравилась моя отчуждённость, ведь он привык, что я льнула к нему и просила ласки. «Ты какая-то другая», — с подозрением оглядев меня ещё раз заметил он и также, сцепив руки на груди, уставился на меня. «Что произошло?» «Я хочу расстаться с тобой. Навсегда». Проговорила каждое слово медленно, чтобы до него дошло мое твердое намерение действий. Стас рассмеялся. «И ты пришла сюда, чтобы объявить об этом?» Разозлился он, резко схватив вазу с букетом роз, которые здесь не стояли ранее, и швырнул о сплошную стену. Стекло, вода и сами цветы разлетелись в разные стороны. Осколки с треском осыпали пол в гостиной. Я вздрогнула, но с места не сдвинулась. «Я, как идиот, выбирал их, чтобы тебе угодить!» Стас наставил на меня указательный палец. «Помириться хотел!» «Но ты ушла от меня. Скажи, Лиза, скажи мне прямо сейчас, где ты была этой ночью. И не смей лгать, я всё равно пойму. Сначала ты должен рассказать мне, где был ты, когда так сильно я нуждалась в тебе», закричала на него, обрывая гортань на повышенном тоне. Прочистив горло, я крепко сжала кулаки, приказывая себе не переходить на эмоции. «На самом деле, я о многом хотела высказать Стасу, но...» «Разве в таком состоянии мы могли говорить об адекватных вещах?» «Да какая разница, где я был?» — воскликнул он. «Большая! Чёрт возьми, большая, Стас! Ты привёз меня в Париж, так потрудись объяснить, с какой целью! Не верю я, что просто ради твоей мамы! Не верю!» Ты отдалился от меня. Ты стал мне чужим. Господи, да за эти три недели мы даже не спали вместе. Не говоря о занятии любовью. Я уже не сдерживала себя и прыснула от отчаяния, что Стас просто-напросто игнорировал мои слова. Я стучалась в закрытую дверь, которая, скорее всего, не готова открыться для меня. Ты перегибаешь палку. Это не так. Лиза, я люблю тебя. У нас сложный период, «Ты должна понять меня». Стас предпринял попытку вновь подойти ко мне, но я демонстративно встала за диван, чтобы он послужил моим барьером от прикосновений жениха. «Давай успокоимся для начала», — заметил он, хотя сам был на взводе. «Знаешь, ты впервые за пару месяцев сказал, что любишь меня», — с грустью заметила я, ухмыльнувшись. «Но не буду же я тебе об этом говорить постоянно», — возмутился мужчина. Я задаю тебе вопросы, ты увиливаешь от них. Я говорю тебе о чувствах своих, ты игнорируешь их. Стас, как я ещё должна выразиться или что-либо сделать, чтобы ты уже понял? Я не выйду за тебя замуж. Точка. Чуть повысив голос, я отрицательно замотала головой. Собственно, как и ты. Я спросил, где ты провела ночь. Ты не сказала. Гордо передёрнул он. «Я была с Владом», — честно призналась ему, «но каково было выражение лица мужчины? Я думала, он прибьёт меня на месте одним только взглядом». Сцепив губы в тонкую полосу, Стас, не отрывая от меня своих глаз, обогнул диван и встал на расстоянии вытянутой руки. Я не боялась его, но понимала, как сильно ошибалась в мужчине и его характере, словно сняла с себя розовые очки, и всё стало на свои места. Стас тяжело дышал, усмиряя свой пыл. «Ты готов признаться, где был ты всё это время?» с вызовом задала вопрос. «С сыном!» Я замерла, потеряв дар речи. Шокированная его ответом, я пошатнулась на ногах и, оперевшись о диванную спинку, почувствовала головокружение. «И с Лерой. Стас решил окончательно добить меня. Мужчина сделал ещё один шаг, пытаясь схватить меня за руку, но я, как ошпаренная, отскочила от него. Так меня ещё никто не предавал. Будто хорошенько шарахнули по обеим щекам, возвращая к реальности. Слёзы запеленали глаза». Я, отчаянно смаргивая их, замотала головой, отрицая услышанное. «Ты сейчас серьёзно?» — иронично задала вопрос. «Стас!» Я позвала его, чувствуя темень перед глазами. Всё поплыло перед взором, а в висках запульсировало. Внутренности скрутило в тугой узел, и я ощутила подступающую желчь к рту. Последнее, что я помнила, Стас подхватил меня, не дав мне рухнуть на пол и начал звать свою мать.